Глава четырнадцатая. «Ты гляди-ка, слушается!» Восторженный голос бабы Аси отвлек меня от хмурых раздумий. Без энтузиазма проследив за ее вниманием, я сама не поняла, как замешкалась и чуть не упустила ведро, в которое набиралась вода. «От черт!» — шикнула негромко, глядя на кроссовки, обильно политые водой. Но бабушка все услышала. «Ой, не чертыхайся, Таисия!» — пожурила она. «Говорил тебе, чтобы галоши надела! К живности-то идти!» Уперев руки в бока, бабуля вернула прищуренный взгляд в сторону загона. Туда, где рядом с мощным, с военравным конем ее племянника стоял Валиев и спокойно гладил его коричневую морду. Я и сама удивилась. Ведь эта вредная лошадка подпускала к себе только хозяйку дома. «Ты погляди!» «Неужто оседлать Бурова вздумал!» Баба Ася переживательно раскрыла рот, и я тоже с любопытством выглянула из-за ее плеча. При этом продолжая держать тяжелое ведро, вроде как за делом, но и чтобы не упустить, что там задумал этот мерзавец, обоявший бабулю. А он и правда, похоже, собрался прокатиться на коне. Судя по тому, что угрюмый Игорь только что вышел из загона, удерживая в руках увесистое седло. Однако передавать нежеланному гостю амуницию парень на день не торопился. Что-то недовольно буркнул и лату, но вместо ответа тот лишь резко подался вперёд и уверенно перехватил седло. Наверное, Игорь пытался его отговорить от этой затеи, да не вышло. «Ох, какой же он тяжёлый! Вот почему наглеет Валеев, а стыдно мне?» «Ах да, потому что он из-за меня сюда приехал. Но скромнее-то можно себя вести?» Скривив губы, я хладнокровно оставила свои наблюдения и пошлепала по мягкой почве к чугункам, куда наливалась вода для кур и уток. Когда с пустым ведром вернулась к крану, Валиев уже застегивал узду на морде Бурова. Тот возмущенно фыркал, головой дергал, но Атлант успешно контролировал процесс, прямо с сознанием дела. Интересно, откуда у него эти знания? В детстве на лошадях учился кататься? Впервые я поймала себя на мысли, что была бы не прочь что-нибудь узнать о своем преследователе. Тут же попыталась оправдать этот интерес логичным объяснением. Это помогло бы понять, с кем я имею дело, объяснить его мотивы, как минимум. Я поняла, что слишком долго смотрю в сторону загона, когда вода снова потекла мимо ведра на землю. Все потому, что Валеев забрался на коня, взял поводья и так... Грациозно начал управлять им, что челюсть моя немного подвисла. Так он смотрелся в седле. Статно, мужественно, необычно, что живот свело. Только без боли, а как-то мягко и приятно. Особенно, когда илат погнал коня галопом, похлопывая ладонью по его мощному боку. Ведь не боялся замораться Как был полез Набурова в брюках и представительном сером пальто. Совершив круг, Валеев натянул по возле ворот забора и некоторое время топтался возле них, будто примиряясь. Конь несколько раз попятился по велению опытного наездника. Со стороны казалось, что они хорошо контактировали, но вдруг бурый с пугающим ржанием начал метаться, а затем и вовсе встал на дыбы. Сердце подпрыгнуло к горлу. Ведро перевернулось от моего неосторожного шага, но я даже не обратила внимания, только и смотрела на этого сумасшедшего. Однако зря я переживала. Валиев мало того, что удержался в седле, так еще и погнал коня прямиком к воротам, как только тот ударил копытами о землю. И бурый перепрыгнул преграду. «Нифига себе!» Не шевеля губами, выдохнула я, провожая взглядом стремительно удаляющегося скукуна. «Это же прямо как в фильме!» Когда лихач-наездник скрылся из поля зрения, я, наконец, опомнилась. заметила перевернутое ведро и одернула себя за неуместное внимание к коварному Атланту. «Да что с тобой такое, Тая?» сетовала я, поднимая ведро и вновь открывая кран. Невольно поймала взглядом Игоря, застывшего возле деревянного забора. По всему было видно, что он впечатлен произошедшим так же, как я, и так же, как я не хочет это признавать. Наши глаза встретились... и парень Нади сразу выпрямился. Смерив меня недружелюбным взглядом, он зашагал в сторону загона, а я вдруг ощутила колкое предчувствие, что над нашей с дружбой нависла серьезная угроза. Эта мысль перекрыла все остальные эмоции и расстроила меня окончательно. Только этого не хватало. Если я потеряю Надю, у меня совсем никого не останется в целом городе. Но и портить отношения в ее паре Я не имела права. «Ты чего нос повесила, а, девочка?» Ласково обратилась ко мне баба Ася, подошедшая с тазиком в руках. Криво улыбнувшись, я суетливо стянула полное ведро с подставки. «Да нет, ничего. Мне просто... Мне просто уехать сегодня придется, бабушка Ася». Оперативно нашлась я с ответом. «Все равно же придется сказать об этом». «Чего это?» Расстроенно поинтересовалась она. «Ты ведь только приехала». Вот такая гостеприимная женщина. Я уже тут четвертый день торчу, а ей кажется, что только приехала. Аж комок в горле собрался. Что-то грустно стало за бабушку, да и за себя не особо весело. Но, правда, хорошей родственнице Игоря я сказать не могла. «На работу срочно выйти надо», сообщил я извиняющимся тоном. «Я и сама не рада. Мне так нравится у вас. И вообще вы очень хорошая». Спасибо вам за гостеприимство. Ох, досадно, вздохнула бабушка и неожиданно обняла меня. Жалко как. Но ты же приедешь еще, моя хорошая. Лежа подбородком на мягком плече, я быстренько проморгала навернувшиеся слезы. И очень кстати. Отстранившись, бабушка взяла мое лицо в свои морщинистые теплые руки и по-доброму улыбнулась. Приезжай, девочка, бодро сказала она. Хоть с внучком Игорем, хоть без него. Для тебя всегда найдется место. Я искренне улыбнулась в ответ и кивнула. Хотя понимала, вряд ли когда-нибудь приеду сюда без ведома Игоря. А от него разрешение мне точно не светит. Мягко хлопнув мне по плечу, бабушка Ася оглянулась на нарастающий топот копыт. Бурый вернулся. Так и знала, что парень из наших краев. задумчиво произнесла она, глядя на моего преследователя. Солнце неизбежно пряталось за холмами, а деревню накрывала зябкая тень. Сидя на старой скамейке, установленной недалеко от каменного забора, окружавшего домик бабушки Аси, я прятала руки в карманах куртки и не сводила напряженного взгляда с горизонта. Уже порядком замерзла, но даже не думала уходить. Какая еще не договорилась с собой. никак не могла избавиться от застывшего в груди угнетающего чувства. И назойливый внутренний голос не переставал повторять с осуждением «Посмотри на себя, ты же начинаешь плыть, поддаешься этому змею-искусителю, пялишься на него, как дурочка влюбленная. И это после того, что он сделал?» Но как же все было сложно. И Валиев ничуть не облегчал мне задачи, а напротив наступал танком, пользуясь моментами моей слабости. Я боялась, что однажды просто не справлюсь с его напором, и гордость внутри поднимала бунт. Нельзя. Мне не отпустить то, что случилось той ночью, а значит, я не прощу себя, если однажды подпущу Атланта слишком близко. С прерывистым вздохом уже не впервые мое сердце опутала предательская мысль. Если бы наши дороги пересеклись при других обстоятельствах, как было бы все проще? Углубленная в свои невеселые размышления, я вдруг ощутила, как защекотала волосы на затылке. Вздрогнув, резко оглянулась. То, о я думала, стоял прямо за спиной и перебирал рукой мой хвост. Недовольно нахмурившись, я потянула волосы на себя, чтобы забрать, но Валиев успел сжать толстую прядь в кулаке. «Пора ехать», — серьезно сказал он, глядя на меня сверху вниз. «Твои вещи уже в машине». не хотя отпустив мой хвост, Элату прямо дождался, пока я поднимусь со скамейки. Однако следовать за ним я не спешила. «Почему Игорь сказал, что я нуждаюсь в защите?» — строго спросила я, не выходя из-за скамейки. Чувствовала себя спокойнее за преградой. валеев прищурил взгляд и на пару мгновений задумался. «А почему ты убежал из города, Тая?» — ответил он вопросом на вопрос. «Только не говори, что мой звонок тебя так напугал». Я отвела смущенный взгляд, растерявшись от проницательности этого негодяя. Да, отрицать не стала, но и не согласилась. После вторжения Тихона я действительно до сих пор ходила встревоженной, и не только из-за того, что он раскрыл неприятные факты, связанные с Валиевым. Лично у меня есть подозрение, что история с твоим бывшим Харьком так просто не закончится. Спокойно объявил он. не дождавшись ответа и подтвердив мои опасения. Даже холодные мурашки сбежали по спине. Честно говоря, вначале я вообще решила, что он выдумал эту причину, лишь бы на игоре надавить и найти меня. Но при здесь я? Взволнованно обронила. При том, что какое-то время ты слишком близко терлась с ним, небрежно ответил илад Это была плохая затея. Меня начинал раздражать этот разговор. Как будто я могла это предвидеть. Как будто знала обо всем и бездействовала. «И? Что это значит?» «Кто знает?» — простодушно отозвался он. «Возможно, ничего не значит. Но если у тех, с кем он связался, что-то выходит из-под контроля, в первую очередь они начинают с близких». «Что начинают?» — спросила я на одном дыхании. «Компенсировать то, что заставляет их нервничать». Оставив эту хладнокровную угрозу в воздухе, валеев развернулся и направился к джипу, припаркованному у ворот. Проводив его пристальным напряженным взглядом, я сглотнула и нервно отвернулась к горизонту, за которым скрылось солнце. Ехать в город совсем перехотелось. Просто уму непостижимо. Как я могла оказаться в такой жуткой ситуации? Неудачные обстоятельства, связанные с Тихоном, росли в геометрической прогрессии и загоняли меня в угол. Однако кое-кто очень ждал моего скорейшего отъезда вместе с Валиевым, так что выбора не было. Возле джипа суетилась бабушка Ася. Она дала в дорогу всяких закаток, хлеба из печи, яиц и даже целую утку. А Валиев такой негодяй вообще не возражал. Только загадочно улыбался, будто забавляясь подобной заботой, и по-доброму глядел на хозяйку дома. «Зря обольщаешься», — думала я, украдкой глядя на него. «Это она мне положила, а не тебе». Попрощавшись с бабушкой, я дернул ручку задней двери, попутно задев взглядом Игоря. Он что-то не торопился садиться в машину и хмуро топтался у забора. «Садить впереди», — велел хозяин джипа, как только я собралась забраться в салон. Бросив в его спину недовольный взгляд, Я хлопнула дверью и нехотя обошла машину. «Игорь разве не едет с нами?» Удивленно спросила я, когда Элат сел за руль и завел джип. Парень Нади по-прежнему стоял у забора. «Нет, обратную дорогу я найду сам». «Подожди, ну как же он доберется?» Валиев поджал губы и резко взглянул на меня. «Да и мне плевать, хоть пешком, хоть на коне». С этим вердиктом он дернул передачу, и джип резво тронулся с места. Напоследок Эллад громко просигналил, а я беспомощно оглянулась на заднее стекло. Баба Ася махала рукой, а несчастный Игорь, который, похоже, получал за то, что помог мне сбежать, потопал в дом. Замечательно. Этого он мне точно не простит. Дорога проходила напряженно. Точнее, для меня. Атлант, по всей видимости, чувствовал себя комфортно, слушал музыку, какие-то фразы ронял, и его совсем не смущало, что я молчала в ответ. «А когда девушка молчит, это не к добру». Но, наверное, он не знал эту пословицу. «Есть будешь?» — спросил Валиев, притормаживая у какого-то придорожного кафе. На улице уже совсем стемнело, я успела проголодаться, но все равно сухо ответила «не буду». Даже не взглянув на меня, он велел подождать в машине, а сам на некоторое время скрылся в кафе. Вернулся не быстро с двумя бутылками воды и какой-то едой в бумажном пакете. Судя по аромату, который мгновенно распространился в салоне, провоцируя выделение слюны. Его он поставил на заднее сиденье, а мне протянул бутылку. Пить и правда хотелось, поэтому я молча приняла ее, надеясь также отвлечься от запаха еды. Сделав несколько глотков, я украдкой взглянула на Валеева, вспомнив тревожные мысли, которые заняли мою голову, пока я сидела одна в машине. «Тихомер кое-что хранил у меня в квартире», — негромко и задумчиво произнесла я. «Я не знал об этом. Даже боюсь подумать, что там может быть». Будто не услышав меня, Элат приложился к горлышку, глядя через лобовое стекло на соседней машины. но он сказал, что у него могут быть проблемы из-за этого пакета, осторожно продолжил я, и что он подозревает, взял его ты. Валев не отвечал, пока не осушил полбутылки, Затем будто ощетинился и, глянув на меня, ответил. Допустим, я знал о его припрятанном добре. Я сразу напряглась и нахмурилась. То есть это правда? Ты его взял? Даже если так. «Что дальше, русалка?» Холодно поинтересовался он. Нервная дрожь прошла по телу. Я могла предположить, что так Элат решил наказать Тихона за долг. Но разве это не слишком? Ты ведь понимаешь, что у него будут проблемы. Валеев задержал на мне такой ледяной взгляд, что тело бросило в жар. «А ты, значит, переживаешь?» Сурово спросил он. «Хочешь спасти этого мудака?» Я насупилась. и переместила взгляд на свои колени. Колкое смущение отразилось румянцем на щеках, дыхание участилось. Он был так резок, что хотелось сквозь землю провалиться. «Не разговаривай так со мной», — твердо произнесла я, не поднимая глаз. «Все, чего я хочу, чтобы вы оба ушли из моей жизни». Теплые пальцы коснулись моей шеи сзади, и я тут же отпрянула к двери. возмущенно встретилась с серебряными глазами, которые смотрели на меня в упор. «Проблема в том, Тая, что я не хочу», спокойно сказал Валиев, обнимая рукой мою ладонь. Мягко потянув на себя и игнорируя мое сопротивление, он сделал так, что я очень скоро оказалась в его объятиях. Ласково убрал волосы с моего лица и, надавив на мой затылок, бархатным баритоном констатировал. «И ты тоже не хочешь». «Просто боишься признаться себе». Его горячее дыхание коснулось ушной раковины, и я впала в оцепенение. «Ну же, возрази на это самоуверенное заявление». «Можешь не отвечать, русалка», — проникновенно сказал илад заглянув мне в лицо. «Я вижу, как ты смотришь на меня», — отвечают твои глаза. Я сглотнула, испытав чувства, которые ни при каких обстоятельствах не должна была испытывать. Теплое, проникновенное, чарующее. Черт! Глядя в серые волчьи глаза, я будто смотрела в пропасть и подходила все ближе к краю. Вот-вот сорвусь. «Я беременна!» Вырвалась внезапно.